Поддержанию кислой реакции мочи, позволяющей устранять появление симптомов болезни, значительно способствовало то, что окна держали закрытыми. Естественно, возник вопрос, будет ли жара снова возвращать кислую реакцию мочи, подобно тому, как похолодание изменяет ее в щелочную. Пациентов, использованных в исследовании, попросили помочь в выяснении этого вопроса и установили, что горячая ванна изменяет реакцию мочи снова до кислой. На основании полученных данных можно подвести логичное медицинское обоснование под методы, применяемые в народной медицине, согласно которым мать, подозревающая, что ее ребенок чем-то заболел, дает ему медленно выпить чашку горячего лимонада и делает горячую ночную ванну. Подтверждение этого факта приведу пример своего приятеля, медика. Он как-то напомнил о своей привычке устраивать турецкую баню, ну, паровая ванна с последующим прохладным душем, если чувствовал себя разбитым. Ну, понял, что она приносит облегчение. Я спросил, не хочет ли он проверить свою мочу, после принятия ванны он сразу согласился позднее он сообщил мне что непосредственно перед принятием ванны моча указывала на явление усталости своей щелочной реакции тогда как после неё реакция изменилась в кислую очевидно под влиянием согревания произошло химическое изменение в организме. Это навело меня на мысль попросить моих 24 пациентов проверить влияние состояния физической усталости на реакцию мочи. Из сообщений выяснилось, что факторы, вызывающие появление чувства усталости, производят изменение реакции мочи один взрослый пациент исследовавший динамику изменений реакции мочи в течение суток определил что после проведения им полдня в лесу на охоте она снова возвращался к кислой если с другой стороны он работал по дому реакция мочи оставалась и щелочной Согласно сообщениям другого взрослого пациента, такая физическая работа, как уборка гаража, изменяет реакцию мочи щелочной. Но если он проводил воскресный день, до обеда катаясь на лыжах в горах, реакция его мочи осталась кислой. Или, если до катания на лыжах она была щелочной, то становилась кислой. Если тяжелая физическая нагрузка, не имеющая ничего общего с занятиями, спортом или развлечениями, вызывала щелочную реакцию мочи, само собой возникает вопрос, какое влияние оказывает Умственная работа на реакцию мочи. Из 12 моих взрослых пациентов, пять, занимались умственным трудом. С их помощью было установлено из наблюдений, что продолжительное занятие умственным трудом вызывает щелочную реакцию мочи. Когда мы утрачиваем...